Три. А ты уверена, что он сыщик? Этим может заниматься кто угодно, пробивать людей по компьютеру. У Мэтью было скверное настроение. На работе он разбирался с претензиями недовольного клиента и получил выволочку от нового начальства. А теперь еще поневоле выслушивал наивные и неоправданные, по его мнению, восторги невесты в адрес другого мужчины. «Он этим не занимался», — возразила Робин. «Это я пробивала людей по компьютеру, а он тем временем разбирался с другим делом». «Робин, мне не нравится такой расклад». «Твой босс ночует в офисе. Тут что-то нечисто. Неужели до тебя не доходит?» «Я же тебе объяснила. По-моему, его только что выставила подруга». «Ее можно понять», — сказал Мэтью. Робин с грохотом составила тарелки одну в другую и отнесла на кухню. Она злилась на Мэтью и слегка досадула на страйка. Ей понравилось выискивать в сети знакомых Лулы и Лендри, но теперь, встав на точку зрения Мэтью, Робин подумала, что Страйк загружал ее ненужными, бессмысленными поручениями, только для того, чтобы она не сидела сложа руки. «Слушай, я же ничего не говорю», — Мэтью остановился на пороге кухни. «Просто, если тебя послушать, он какой-то странный тип. И что это за вечерние прогулки?» «Никаких вечерних прогулок не было, Мэт. Нам потребовалось осмотреть место при...» «Нам потребовалось осмотреть то место, где, по мнению клиента, произошли некие события». «Робин, к чему эти тайны мадридского двора?» — засмеялся Мэтью. «Я дала подписку о неразглашении», — бросила через плечо Робин. «И не имею права обсуждать с тобой подробности дела». «Подробности дела!» — презрительно фыркнул Мэтью. Расхаживая по тесной кухне, Робин убирала приправы и хлопала дверцами кухонных шкафов. Наблюдая за движениями ее фигурки, Мэтью почувствовал, что хватил через край. Когда Робин стряхивал остатки ужина в мусорное ведро, он подошел к ней сзади, откнулся лицом в ее шею и принялся ласкать грудь, на которой остались синяки, но всегда красившие его отношение к страйку. Майти нашептал слова примирения в медовые волосы Робин. Она высвободилась, чтобы составить посуду в раковину. У Робин сложилось ощущение, что сейчас ее принизили как личность. Ведь Страйк проявил интерес к той информации, которую она раскопала. Страйк выразил ей благодарность за инициативу и деловую сметку. «Сколько собеседований? Нормальных. У тебя назначено на следующую неделю», — спросил Мэтью, когда она повернула кран холодной воды. «Три», — бросила она, перекрывая шум мощной струи, а сама яростно драила верхнюю тарелку. Робин выждала, чтобы он ушел в гостиную, и только тогда прикрутила кран. Ей бросилось в глаза, что в праве кольца застрял кусочек зеленой горошины.